Глава девятнадцатая Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетшие венец и стерна, возложили ему на голову и одели его в багряницу. И говорили, «Радуйся, царь Иудейский!» и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им, «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат, «Се, человек!» Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали, «Распни, распни его!» Пилат говорит им, «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему, «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в приторию и сказал Иисусу, «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь?» «Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» и Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше, посему более греха на том, кто предал Меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его, иудеи же кричали – «Если отпустишь его, ты не друг кесарю, всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестой. И сказал Пилат иудеям, Все царь ваш!» Но они закричали, «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им, «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали, «Нет у нас царя, кроме Кесаря!» Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое «Лобное», по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус – было недалеко от города и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату, не пиши царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский. Пилат отвечал, что я написал, то написал. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его И разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет. Да сбудется реченное в Писании, разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины». При кресте Иисуса стояли Мать его и сестра Матери его Мария Клеоппа и Мария Магдалина. Иисус, увидев Мать и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери своей: «Жено, все сын твой». Потом говорит ученику: Се Мать твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус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 Не перебили у него голеней, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость Его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит: возряд на того, которого пронзили. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью